5 мракобря, год 822. Новый день начался с новой порции урожая. Муж забирал свекровь от своей бабушки и по пути обзавелся еще одной горой винограда, в которой весело блестели оранжевые тыквенные бочки. На мой вопрос «Как?» муж ответил, что это не его. Все подбросили. Кот тоже отказался давить виноград в вино даже за шаурму. Даже за две. Сказал, что лучше поможет мне с работой. Оказывается, по его мнению, беготня вокруг ног и нескончаемая болтовня – тоже отличная высокооплачиваемая помощь. Я хотела деликатно намекнуть, что деньги у меня не лишние, а бродить в тишине и не спотыкаясь каждые две минуты вполне привычно. Может быть, я затем на эту работу и хожу? Но кот смотрел на меня такими большими несчастными глазами, А внутренний голос так настойчиво нашептывал, что нельзя перебивать инициативу, что я дрогнула. Наверное, после художественной школы Вильки никто ничего другого и не ждал. Но я в очередной раз подумала, какая же я слабохарактерная и уступчивая. С другой стороны, нельзя пренебрегать единственным чел, живым суще просто существом, заинтересовавшимся моей работой. Чувствую, второго такого нет и не будет. Заодно сходили с Котсом на его бывшую могилу, помолчали там, поймали новых гробокопателей и усадили их на дерево, пока не завершим проверку. Котц сразу же предложил освободить их в обмен на души, но парни отказались в категорической форме. Что ж поделать, его бизнес идет еще хуже моих подработок. «Наверное, никто не верит, что такой облезлый кот способен наколдовать что-то существеннее, я или блох». В остальном же на кладбище было тихо и спокойно. Только под одним надгробием подозрительно фонило магией. По уже отработанной схеме я согнала гробокопателей с дерева и заставила поработать по профилю. «Удобно. Страшно подумать, что однажды мне попадется беспокойная могила, а никаких нарушителей поблизости не будет». Хоть ты собственных прикармливай. Меня бы и эти устроили. Тем более копали они. Неслаженные, неловко, сразу видно. В деле не так давно. Вряд ли успели сильно провиниться перед законом. Но на мое крайне выгодное предложение выходить на работу вместе, они почему-то обиделись. И долго поливали меня руганью. Тоже как-то нелепо и непрофессионально. Дилетанты, что с них взять? Еще зачем-то сочиняли, какие они уважаемые люди. Разговаривают с призраками и пришли сюда исключительно по их воле. Кот посмеивался. А мне было даже неловко. Если тебя поймали, так сказать, на лопате, то не стоит выдумывать, что случайно на нее упал. Ну или она прямо тебе в руки. Все равно же никто не поверит. Яма медленно, но верно росла, а вместе с ней и чужеродная магия. Я с такой сталкивалась впервые, поэтому на всякий случай повторила атакующие заклинания и призвала парочку зомби. Стоим мы, значит, все такие над могилой, а из нее медленно вылезает не совсем живая деваха. Гробокопатели резко сдулись и сбежали, куда глаза глядят. Очередное подтверждение, что не профессионалы. Золотишко на ней висела вполне себе приличное. Ничего дороже на нашем кладбище и не найдешь. «Времена тяжелые ценности предпочитают забирать себе, а не закапывать в землю. Туда скорее идет всякий хлам. Так и чувствую, что меня в случае чего закопают с виноградом или парой тыкв. Организую винодельню в другом мире, если в этом не вышло». Дохлая деваха пару раз моргнула светящимися глазами и с возмущением спросила, «Почему я женщина? На моей работе часто приходится сталкиваться с сексизмом» хотя этот случай был из ряда вон. Но я, некромантка добрая, не предложила ей пробежаться и поймать гробокопателей. Во-первых, они точно подходящего пола. Во-вторых, кому-то все равно нужно их доставить в маг-полицию. Почему бы не ей? Бегает наверняка быстро. За работой незамеченно и наверняка отлежала себе бока в этом гробу. Почему-то на такое невинное и рациональное предложение Диваха обиделась и сказала, что в новом мире ее должен был встречать местный король. Ага, конечно, больше ему делать нечего, как и герцогом, ректором магических академий или драконом, которых она перечислила далее. Я предложила ей вызвать Костенова за ее сережки и перстень. Обиделась еще сильнее. Сказала, что прибыла сюда стать парой для какого-нибудь могущественного мужика а не таскаться ночью по кладбищу. Я пожала плечами. Вряд ли кто-то, когда приходит в большой мир, рождаясь там или получая диплом об окончании магической академии, представляет свою жизнь в нудных обходах старых и не очень могил, вечных домашних делах и тройке в разделе городских специалистов. Но реальность зла. И она умеет обламывать мечты нашим крыльям. Крылья мечтам. Надо мне ложиться спать. «Но чувствую, не усну, пока не выплесну в тебя, дорогой дневник, эту историю». «В общем, не для того цветшая некроягодка», — сказала, что зовут ее Анастасией, до встречи со светящимся капотом несущегося автомобиля она жила в своем другом мире, но в наш прибыла подготовленной. Якобы читала много книг, разбиралась в проблеме, и теперь за ней должен прибыть местный альфа-самец и немедля заключить в нерушимые узы брака». Я робко предложила начать с регистрации по новому месту жительства и постановки на учет, как временно нежизнеспособной. Все-таки зомби и зомби со справками – две совершенно разные категории. Я-то ее, может, и не трону, а всякие беспринципные люди вроде того самого демонолога могут. Да и в целом мы живем в прогрессивный век, когда женщина должна быть независимой и самореализованной, а главное – юридически защищенной». Особенно, когда в ее декольте, помимо бюста, просвечивают желтоватые ребра и остатки пищевода. Но помни о том, как важно соблюдать личные границы и не лезть с непрошенными советами, спасибо, Женьки, я не стала давить. Все подводные камни я честно озвучила, а если это Анастасии, так важно, расцарапать о них корму – это ее личное дело. Кот сживяло предложил ей продать душу в обмен на собственного властелина, но она отказалась. Заявила, что направится в город искать свою судьбу, думаю, что встретит или Паладинов, или снова меня, потому как нежити там не слишком рады. Но нападать она ни на кого не нападала и пока что не было формальных поводов ее задержать. С разумной нечистью всегда сложно. И раз уж она все равно идет в ту сторону, я попросила ее все-таки прихватить по пути гробокопателей. Такие хилые ребята вряд ли они далеко убежали. Анастасия фыркнула и гордо удалилась, придерживая подол расползающегося платья. Коц не сдавался и предложил ей карету. «Чувствую, скоро мы так и будем ходить по городу. Тыквы, душа, виноград, варенье из ты, а эта девица следом. Подайте короля, короля!» Крохотного короля кому не жалко. Люди добрые, поделитесь хотя бы принцами. Не дайте повторно умереть без замужа. Но радует то, что никаких зомби-защитников в нашем городе нет. Значит, мне точно не придется брать эту сумасшедшую под свою опеку.